«Так пусть помирает, коли ему угодно», — сказал Саймон Гловер, «потому что она обручена с честным горожанином Перта, и я не нарушу слова даже для того, чтобы отдать свою дочь в жены принцу шотландскому». «Такого ответа я и ждал от тебя», — возразил монах. «Хотел бы я, мой достойный друг, чтобы ты и в духовные свои заботы внёс хотя бы часть того смелого и решительного духа, с каким ты ведёшь свои земные дела. «Тише, отец климент Молчок!» — ответил Гловер. «Когда вы пускаетесь в такие рассуждения, от ваших слов попахивает кипящей смолой, а мне этот запах не по вкусу. Что касается Кэтрин, так уж я управлюсь, как умею, чтобы не слишком раздосадовать молодого вельможу». Сейчас, на мое счастье, ему до нее не дотянуться. «Значит, она поистине далеко», — сказал монах. «А теперь, брат Саймон, раз ты считаешь опасным для себя общаться со мной и внимать моей проповеди, я должен уйти один со своим учением и той опасностью, которую оно на меня навлекает. Но если когда-нибудь...» Твои глаза, не столь ослепленные, как ныне, земными страхами и упованиями, вновь обратятся на того, кто, быть может, скоро будет похищен от вас. Вспомни тогда, что ничто другое, как глубокая любовь к истине и преданность учению, которое он проповедовал, внушало Клименту Блэру не только твердо сносить, но и нарочно вызывать гнев могущественных и закоснелых, возбуждать тревогу и страх в завистливых и робких, шагать по земле так, как будто он на ней не жилец, и заслужить от людей имя безумца за то, что он старался как мог вербовать души Богу. Видеть небо, и был бы рад идти путями закона, жить в мире с ближними, снискав их любовь и сочувствие. Нелегкая это вещь, если достойные люди отшатываются от тебя, как от зачумленного, если преследуют тебя современные фарисеи, как неверующего еретика, если с ужасом и презрением взирает на тебя толпа, видя в тебе безумца, который может оказаться опасным. Но пусть все эти беды, Умножится в остократ, огонь, горящий в душе, не будет заглушен. Некий голос во мне призывает «Говори», и я должен повиноваться. Горе допадет на мою голову, если не стану я проповедовать Слово Божье, хотя бы я должен был возвестить его напоследок из огненного костра». Так говорил этот смелый обличитель. Один из тех, кому время от времени небо давало родиться на свет, чтобы проповедь не неизвращенного христианства сохранялась живой даже в самые невежественные века и была донесена до последующих, от апостольских времен до той поры, когда поддержанное изобретением книгопечатания развернулось во всем блеске реформации». Гловер узрел все убожество своего эгоизма, и он сам себе показался достойным презрения, когда увидел, как картезианец, самоотверженный и просветленный, отвернулся от него. И даже было мгновение, когда ему захотелось последовать примеру проповедника, его бескорыстному человеколюбивому рвению. Но желание это... Промелькнула, как вспышка молнии под темным небосводом, Где не на что упасть ее огню. И он медленно побрел вниз по склону холма, Не в ту сторону, куда монах, Забыв его и его проповедь, И с тревогой гадая, что еще уготовила судьба его дочери и ему самому.